Генрих Эрлих Адский штрафбат 22 июня «Черт, вот ведь привязалось!» Юрген Вольф даже крякнул от досады. Слова русской песни назойливо звучали в голове. Почти год прошел с тех пор, как он в первый и в последний раз услышал эту песню. Он выкинул ее из памяти, вместе с певшей ее русской девушкой, оказавшейся на поверку партизанкой. Гораздо сложнее было забыть скромненький синий платочек, несколько недель являвшийся ему в ночных кошмарах. Он раз за разом падал, вновь и вновь обнажая неопущенные девичьи плечи, а разрушенный партизанским взрывом госпиталь, где погибли его друзья. Эти кошмары сгорели в огне Орловской битвы. Та битва сама была непроходящим кошмаром. Он и русский язык, если не забыл, как забудешь, то загнал в самый дальний угол памяти». После отступления из Орла ни одно русское слово не сорвалось с его языка, даже в запале. Он закрыл слух для русской речи и всячески сторонился местных жителей. Даже в мыслях только немецкий. И вот на тебе, 22 июня. Проклятие, воскликнул Юрген уже в голос. Он поднялся, с грохотом отодвинул стул. Окинул взглядом караульное помещение. Составленные в оружейную пирамиду винтовки, солдат, сидящих на лавках и клюющих носом в полудреме. Хоть бы один скинул голову на произведенный им шум. В вояке. «Хюбсман!» — гаркнул Юрген. Скочил высокий белокурый парень, подхватил на лету упавшую пилотку, провел ею по лицу и тут же насадил на голову. Другой полчаса перед зеркалом будет стоять, а так лихо не насадит. Под пилоткой ясные голубые глаза, как не спал. «Да, мой генерал!» Парень бросил руку к пилотке, рот расплылся в широкой улыбке. «За старшего!» Коротко бросил Юрген и направился к дверям караульного помещения. «Есть!» Четко ответил парень и продолжил совсем другим неуставным голосом. «Ты куда?» «Пойду пройдусь», — так же просто сказал Юрген. «Душно здесь, дурь какая-то в голову лезет». Он распахнул дверь и вступил на вычербленную брусчатку двора. Плотно закрыл за собой дверь. Постоял немного, привыкая к темноте. В метрах пятидесяти перед ним выселась церковь. Звезды светили сквозь пробитый снарядами купол. Возле церкви, как завалившийся крест, стояло зенитное орудие. Чуть дальше поблескивали в свете луны стекла окон казармы. Больше ничего не было видно. Все скрывалось в тени от высокой стены, опоясывавшей обширный двор. Это была крепость. Брестская крепость. Тишина. Непривычная, мирная тишина. Юрген глубоко вдохнулся и грудью. Пахнуло жасмином, чистой речной водой. Как на Волге ранним летом в их деревне в детстве. 22 июня. Черт, надо же так все испортить. Юрген полез в карман, достал сигареты, зажигалку. Не положено, конечно. Но под этим чистым небом, в этой мирной тишине, в самом сердце огромной крепости, можно. И вообще, ему в частности. Потому что этой ночью он хозяин всей этой территории. «Не генерал, конечно, но ефрейтор. Ефрейтер Юрген Вольф, вольный человек». Поймав себя на последней мысли, Юрген невольно улыбнулся. Полтора года назад он и представить не мог, что будет гордиться этим своим званием – ефрейтор, и что он будет считать себя вольным человеком, будучи обряженным в военную форму. «Да если бы кто-нибудь тогда посмел бы ему сказать такое, он бы ему в лицо расхохотался, или дал по морде, по настроению». Не оскорбляй, значит. А вот теперь сам гордится и считает. И пусть кто-нибудь посмеет сказать, что тут нечем гордиться. Во всем их 570-м батальоне он один такой. И во всей их армии тоже. Он единственный из штрафников прошел испытания и стал вольным человеком. О нем легенды по всему фронту рассказывают. И начальство распространению этих легенд очень даже способствует. Вот говорят... Наглядный, так сказать, живой пример того, что можно пройти испытания, искупить вину и вновь стать достойным членом народного сообщества. Так что повышайте военную и политическую подготовку, беспрекословно выполняйте приказы начальства, демонстрируйте чудеса храбрости и не жалейте крови, своей и чужой. Вперед, товарищи! Сам он никогда не верил, что можно пройти испытания. Кто-то верил, повышал, подчинялся, демонстрировал, не жалел. А он хотел лишь одного – выжить в этой мясорубке. Случалось, что даже этого не хотел. Но, к счастью, эти минуты слабости совпадали с минутами затишья на фронте. И даже когда он втянулся в военную жизнь, он не верил, что пройдет испытание, и не стремился к этому. Он просто сражался бок о бок со своими товарищами, выполнял свой долг перед ними и перед другими людьми. Выполнял так, как он сам себе положил, долг, который он сам для себя определил. перед людьми, которых он сам выбрал из всех живущих на земле. И еще перед Родиной, которую он тоже сам выбрал, которую после долгих терзаний выбрало его сердце, перед Германией. И то, что Германии, судя по всему, было на него наплевать, его совершенно не волновало. Так или приблизительно так думал он и в тот декабрьский день, стоя на плацу в лагере под Оршей. Их батальон формировали практически заново. После Орловской битвы и последующего кровопролитного отступления от батальона остались рожки до да ножки. Ножками были они, немногие оставшиеся в живых рядовые. Рожками несколько офицеров, включая лейтенанта Росселя. Бывший командир их батальона майор Фрики, которого они вынесли на своих плечах с поля боя, сгинул в госпиталях. Они ничего не знали о его судьбе. И так они зализывали раны и обрастали мясом нового пополнения. Это были по большей части проштрафившиеся военнослужащие, мародеры, насильники, гомосексуалисты, дезертиры, буяны, трусы, бежавшие с поля битвы и офицеры, не выполнившие приказ фюрера ни шагу назад. Было и немного штатских, мелких уголовников и брехунов, набранных по тюрьмам и лагерям. Обычное пополнение. Юрген сам был такой, и его будущие товарищи тоже, когда они попали в свой первый лагерь в Скирневице. Их там точно так же гоняли два месяца на полигоне до седьмого пота, чтобы бросить в самое пекло, где их прошибал уже другой пот – смертный. Вот только у нынешних солдат иллюзий было еще меньше, чем у них. Поражение – лучшее лекарство от всяческих иллюзий. Командование решило поднять их боевой дух обычным армейским способом – раздачей наград и обещанием наград, сопровождаемые двойной порцией шнапса. Но до шнапса было далеко. Сначала надо было отстоять на плацу на пронизывающем холодном ветру. Один за другим зачитывали приказы. Их лейтенант Росель получил обера и железный крест за отвагу. И все такое прочее. Дошло дело и до штрафников. Признать прошедшими испытания, восстановить в правах. Вильгельму фон Клефелю вернули звание подполковника. Юрген порадовался за его семью, жену и дочерей. Теперь они будут получать подполковничью пенсию. Фон Клефель очень об этом переживал. Эриху Кинцелю вернули звание фельдфебеля. Кинцель был бы счастлив, ведь он страстно мечтал пройти испытания и для этого постоянно проявлял инициативу и вызывался добровольцем. Разведка боем – я. Чистить картошку – я. Восстановить поврежденную линию связи – я. Заменить убитого пулеметчика – я. Рядового курта Кнауфа просто восстановили в правах. Но он вряд ли порадовался этому, даже если бы остался жив. Бедняга Кнауф, у которого и так-то мозги были на бекрень от тяжелого гитлер-югенского детства, под конец совсем слетел с катушек. Будь на то воля Юргена, он бы включил в этот перечень всех погибших его товарищей. Но командование рассудило иначе. Оно удовольствовалось показательной триадой – подполковник, фельдфебель, рядовой – и опустило как несущественную деталь слово «посмертно». Возможно, в приказе это слово и было, но надутый полковник из штаба армии его пропустил. Упоминание о смерти не способствует поднятию боевого духа, а такси новобранцы по команде унтер-офицеров бодро прокричали «хох, хох, хох» и вдруг Юрген услышал свою фамилию. Занятый воспоминаниями о погибших товарищах, он даже не понял толком, почему его вызывают. Он автоматически сделал положенный уставом три шага вперед и отдал честь. И батальон восторженно приветствовал его живого памятника высшей справедливости, единственного живого, а Юрген стоял и думал о майоре Фрике. Выходило так, что майор остался жив и подал рапорт, как обещал, и еще о том, что майор Фрике, наверняка упомянул в рапорте Руди Хюпшмана и Ганса Брейдгаупта, которые сражались до конца и вместе с Юргеном несли раненого майора десятки километров до самого Орла. Да, видно, командование рассудило, что трех живых героев на один батальон — это явный перебор. Ткнула пальцем в список и попала в него, Юргена. Так он стал вольняшкой. И пусть вся его свобода ограничилась правом перейти в регулярную часть вермахта. Это была свобода. Не сидевшим в тюрьме и не бывшим в штрафбате этого не понять. Первое, что он сделал, получив вольную — подал рапорт с просьбой оставить его в 570-м ударно-испытательном батальоне. Такова была его воля. Он не хотел расставаться со своими товарищами. И ему дозволили это. Даже бросили соплю на погоны, сделали ефрейтером. Это было справедливо. Ведь ефрейтор, по сути, тот же солдат, всего лишь освобожденный от некоторых нарядов. А Юрген еще в первые месяцы своей военной службы выбрал вне очереди всю положенную порцию нарядов. Да во всей России, наверное, нет столько нужников, сколько он отдраил в немецкой армии. Теперь он сам раздает наряды вне очереди. Все по справедливости. То есть раздает по справедливости. За дело. Провинился? Получи наряд вне очереди. Нужники в его отделении всегда в идеальном порядке. Это любая инспекция признает. Почему-то все проверяющие полковники, генералы первым делом в нужники суются. Как будто только от этого зависит боеспособность воинской части. Но да им виднее. А еще Юрген по графику отвечает за развод часовых, вот как сегодня. Он посмотрел на часы, чуть поводя их в неверном свете луны. Три часа. Еще час до развода. Он повернулся и пошел к караулке. Бодро пошел. Воспоминания, пусть и не совсем радостные, вытеснили из головы навязчивую песню. А может быть, ее выдал свежий ночной воздух. 22 июня, ровно в четыре... 4... О, нет... Юрген зашел в караулку, тяжело опустился на стул. Солдаты уже не спали. Они весело смеялись, слушая байки Хюбшмана. Руди Хюбшман, по прозвищу Красавчик, на гражданке был угонщиком автомобилей, и все его байки так или иначе были связаны с автомобилями. В загашнике у него было бесчисленное множество историй, и рассказывать их он был готов часами. На фронте ему не нечасто доводилось посидеть за рулем. И воспоминания о роскошных автомобилях помогали ему скрасить серые армейские будни. Впрочем, он и так никогда не унывал, Руди Хюбшман. Он был лучшим товарищем Юргена. С ним было легко, и на него всегда и во всем можно было положиться. — Кто-нибудь помнит, какое сегодня число? — спросил Юрген, когда красавчик завершил очередную байку. — Двадцать второе июня, — ответил Йозеф Громадке, немолодой новобранец. — Одна тысяча девятьсот сорок четвертого года — «Если господин Ефрейтор не помнит?» «Нехорошо», — ответил, с язвинкой. «Ничего, — спрашивается, — нарывается. Он ведь и в штрафбат попал за свой длинный язык. Мог бы уж научиться придерживать его. Тем более, что считает себя дюжеумным и бравирует перед ними своим университетским образованием. А ведь в сущности никто, вошь на гребешке, учителяшка, косил от армии, прикрываясь своей язвой, которая обострялась каждый раз в аккурат перед призывной комиссией, со страху, наверное». Но был большим стратегом, ругал в кругу таких же невоеннообязанных обязанных стратегию войны на Восточном фронте. Дескать, зачем поперлись в Сталинград? Надо было взять Москву, тут и войне конец. Это бы ему простили, но он еще сказал, что в таких просчетах нет ничего удивительного, коли бывший ефрейтор взялся командовать фельдмаршалами. Помянул Суи фюрера и угодил в Заксенхаузен за оскорбление власти. Там он со своей язвой был едва ли не самым здоровым. и его признали годом для службы в штрафбате. Так он попал к ним, к несчастью для них и для него. Возись теперь с ним, пытаясь сделать из него человека. И ради чего все? Ведь не жилец, ему жизни осталась до первого боя. Тут гадалки ходить не нужно. — Один наряд вне очереди, — сказал Юрген. — За что? — возмутился Громатки. Два наряда вне очереди, — сказал Юрген, тяжело вздыхая. — Но что ты с ним будешь делать? — Не хочет понимать. «Никак не хочет понимать, что он в армии, что здесь нельзя говорить с начальством язвительным тоном, скалить зубы, возмущаться, качать права. Впрочем, знать, за что ему влепили наряд вне очереди, это его право, тут ничего не попишешь. Вернее, так в уставе записано. Придется объяснить доходчиво». Юрген вновь тяжело вздохнув, открыл было рот, но его опередил красавчик. «За что?» – фыркнул он и принялся загибать пальцы. За сон в караульном помещении. Не отнекивайся. Все спали. За ответ не по уставу. За спущенный ремень. За расстегнутую пуговицу на рубашке. За грязные ботинки. Не спорь, плохо чищенные, все равно, что не чищенные. Вот у нас был командир батальона майор Фрики. Душа человек. Но по части соблюдения устава сущий зверь. Он бы за все это, не задумываясь, отдал бы тебя под трибунал. А потом расстрелял бы перед строем. В назидание всем прочим раздолбаем. А господин ефрейтор всего лишь выписал тебе один наряд в очереди. А когда ты продолжал нарываться на трибунал, со свойственной ему мягкостью поучил тебя вторым. Да ты ему по гроб жизни должен быть благодарен за доброту и науку. В ногах валяться. Ну уже, давай. Красавчик схватил громадки рукой за шею и сильно надавил вниз. Громадки извивался, не желая подчиняться. Солдаты смеялись. Только Юрген не смеялся. Неспокойно ему было. Что-то свербело на душе». Не к добру ему вспомнилась эта песня. Ох, не случайно это совпадение. И поэтому он не одернул красавчика, как одернул бы в подобной ситуации любого другого солдата. Юрген был ему даже благодарен за то, что он взял на себя труд доходчивого объяснения. И все солдаты понимали, что Хюпшмуну можно, потому что он старик и закадычный дружок Ефрейтора. Один громадки не понимал, все что-то бурчал, перенеся теперь свое недовольство на красавчика. Успокоил его Бритггаупт. «Всяк сверчок, знай свой шесток», — сказал он.